Глава 7 Как призрак получил привет от племянника. Софи. Мне снился странный сон. Странным он был хотя бы потому, что я осознавала нереальность происходящего, но не считала нужным просыпаться. Светлый солнечный день заставлял щурить глаза, чего рассмотреть окружающую красоту было почти невозможно. Но я точно знала. В том месте красиво. Пахло цветами, розами. При этом вокруг царило безветрие. Софи. Звонкий женский голос заставил приоткрыть веки и тут же слепо зажмуриться. «Кто здесь?» — спросила я, прислушиваясь к собственным ощущениям и понимая, что не боюсь ни места, ни незнакомки. Мне было там хорошо. «Фейд!» — я не услышала, как она подошла. Только аромат роз сменился на запах туманной свежести. «Ты такая красавица!» — восхищенно проговорила женщина, очертания которой плыли перед моими слезящимися глазами. «Похоже на мать!» как и мечтал Морти. Морти? Я согнула ладошку и приставила к На миг увидела собеседницу. Высокую, стройную, с черными, собранными в красивую прическу волосами. Ее платье выглядело очень простым и строгим. А лицо было полно благородства. Хотя последнее могло и показаться. Его очертания забыли, стоило моргнуть. Мартимир Стоунблейд. Перед глазами мелькнула улыбка. И образ собеседницы снова стал практически неразличим. Следующие ее слова услышала уже из-за спины. «Мой сын, твой отец, милая наша Софи». «Морти мер», — повторила я словно зачарованная, перекатывая буквы нового имени на языке. Казалось, проговори я их вслух и смогу приблизиться к тому, кто на них отзывался при жизни. Он ведь умер? Тело погибло. Вкратчивый шепот раздавался прямо над правым ухом. Но душа не смогла уйти, зная, в какой беде оставляет любимых. «Помоги моим мальчикам, Софи. Морти давно пора на покой». «Мальчикам?» – переспросила, оборачиваясь, но не находя собеседницы. «Скоро ты узнаешь, о ком я говорю, малышка. Только не бойся, девочка. Верь своему сердцу. Слушай его шепот. Прислушивайся. То, что кажется миражом, не всегда мираж». Софи, на этот раз я не только услышала голос, но и ощутила, как Джеймс сотряс мое тело. Жав плечи, он тормошил меня во все стороны, не жалея сил. «Проснись же!» «Все, все!» – пробормотала, выставляя вперед подушку в защитном жесте и упираясь в его лицо. Совсем жалости нет к бедной беззащитной супруге. «Слава Верту! Я уж думал, ты с концами уснула!» Джеймс отпустил меня и уселся рядом, силой потирая лоб ладонью. «Нет, надо что-то с этим делать. Боюсь, еще раз попробую тебя напоить и точно упокою». «Ну, ну!» – я сладко зевнула. «Не будь к себе столь строг, лучший лекарь, и открой, пожалуйста, окно. В носу стоит запах роз аж тошно». «Каких роз?» Его рука перекочевала уже на мой лоб. «Здесь сроду их не было. У мамы плохая переносимость цветочных ароматов. А внизу в вазе стояли гортензии», – припомнила я. «Искусственные», – отмахнулся супруг. «Для красоты. Сделаны на заказ. Хотя и настоящих полно» но они в саду на противоположной от родительской спальни стороне. Странно. Я приподнялась и повела носом в разные стороны. Кажется, будто... Впрочем, ладно. Это все наверняка из-за странного сна. Я была вместе залитым светом и разговаривала с женщиной. Фейд. Фейд перебил меня, муж хмурясь. «Нет же», — выпалила я. «Не настолько все плохо. Фейд, она говорила про моего отца и еще какого-то мальчика, им нужно помочь». Теперь пытаюсь вспомнить и не могу, как же его звали. Очередной дух, поморщился Джеймс. Кажется, даже не услышав толком, о чем я говорила. Вот уж чего не хватало. Похоже на то. Я беспомощно развела руками. Может, мне пора вернуться домой? Знаешь, эта авантюра заходит слишком далеко. Я, конечно, мечтала вырваться из Кельхельма. Обосноваться в столице, но не ценой собственного благоразумия. Собственного? Да ты скорее всех вокруг с ума сведешь. Покачав головой, муж поднялся и прошел к окну. «Давать тебе лекарства я больше не стану. Но этой ночью отправлюсь в одно место. Только хотела тебя туда послать, а ты уже сам собираешься». Хмыкнув про Барматало, Яну супруг услышал. «Я имел в виду черный рынок», — зло сообщил Джеймс, поворачиваясь лицом. «Чтобы приглушить твой дар, нужен хороший артефакт. И мне придется выложить немало средств. Так что будь благодарна». «Буду, если все получится» ответила, совершенно не чувствуя угрызений совести. «Пока у нас не слишком-то все и гладко. И знаешь, я уже сказала, что готова вернуться домой. В конце концов в одну постель мы не ложились. Думаю, можно сказать, что ты опомнился, присмотрелся ко мне и передумал». «И ты на это пойдешь?» — вскинул брови Лоид. «Разве не понимаешь, что мне за подобное ничего не будет? Еще и пожалеют. А крутила, мол, бедолагу некая вертихвостка. А ты будешь с клеймом. И плевать, что невинная девушка». «Ничего», — передёрнула плечами я. «Лишь бы маму на допрос не вызвали, подозревая в сокрытии темневека. Да и замуж после тебя совсем не хочется, знаешь ли. Какой-то совсем неудачный первый раз». «Вообще-то мы ещё в браке», — недовольно откликнулся супруг. «Временно?» «Боюсь, что нет». Как это понимать? Я уставилась на мужа с огромным удивлением. «У тебя ко мне, может, чувства проснулись? Что ты вообще здесь делал, пока я спала?» Я тщательно проверила завязки на груди. Подтянула выше одеяло. «Ух, Верт, помоги мне!» Закатил глаза супруг. «Никакие силы не заставят меня тебя полюбить, Софи. Мы слишком разные. Но со временем мы сможем привыкнуть друг к другу. Наверное. Я очень на это надеюсь». «Зачем? Просто разойдемся, словно и не знали друг друга». «Нет», — резко сказал Джеймс, отворачиваясь и открывая оконные ставни во всю ширь. Опершись на подоконник, он высунул лицо наружу вздохнул и вернул мне свое внимание, заговорив очень тихо. Марк Винчерт пустил сплетню про нас. «Теперь на кону честь рода лойдов, и мой отец не допустит развода. Ты видела его, Софи, и наверняка решила, что отец душка». Но это далеко не так. Он прошел войну, лично был в группе по ликвидации последствий Мостхеймского прорыва, получил несколько отличительных наград за мужество и... Это была его практика. Сразу после университета. Документы об окончании образования он и его сокурсники получали уже после тех событий. Все пять человек с курса. «Разве тогда были такие маленькие курсы?» – спросила я и тут же осеклась, встретившись взглядом с супругом. «Конечно нет. Просто война не щадит никого. И ей плевать, сколько ты пожил». «Еще до войны, будучи совсем молодым, отец встретил девушку», – заговорил Джеймс. «Полюбил, сделал предложение и получил отказ» сыграл роль вес в обществе. Наш дед незадолго до этих событий проигнорировал приказ короля и чуть не лишил род звания даргов. И имя Лойдов, несмотря на все прежние заслуги, стали полоскать в грязи. Отец практически возненавидел деда тогда. Впоследствии ему пришлось потратить много лет на восстановление поруганной чести. И теперь он немного помешан на этом. Но девушка-то все-таки вышла за него, хмыкнула я, вспоминая хозяйку дома. «С чего ты взяла?» удивился муж. Она вышла замуж за его сокурсника. Тоже Дарго. А уже после случилась мама. Это совсем другая история. Но когда он ушел на войну, они были обвенчаны, и я уже родился на свет. Расскажешь? Нет, ужин, Софи. Думаю, нас уже ждут. А ты все еще не переоделась. Или может сказать, что ты не голодна? Скажи. Но это будет неправдой. Я бы сейчас буйвола съела. Джеймс грустно вздохнул и вызвал горничную, дабы я смогла подготовиться ко второй встрече с его родителями. Торжественно парадная столовая радовала глаз провинциалки. Стены украшали новомодные нежно-персиковые обои, расписанные художниками и натянутые на рамы, равные простенку. Массивная мебель, изготовленная из дерева, была покрыта изысканными узорами и выкрашена в белый цвет золотой отделкой. Огромный камин встречал уютным теплом, а овальный стол расположившейся в центре помещения, покрывала скатерть из дорогой светлой материи, вышитой вручную. А вот и молодые. Мама Джеймса улыбнулась одними губами и кивнула лакею, облаченному в светло-зеленую ливрею с вышитой на ней символикой рода Лойдов, цветком ландыша. Точно такой же, но меньше я видела на сумке мужа, только не придала тогда этому должного значения. Лишь дарги имели право на подобные отличия, что, несомненно, вызывало гордость за супруга но выбор символа удивил, если не сказать разочаровал. Ни волк, ни меч, ни огонь, ни золото. Цветок. Отец Джеймса поднялся при виде нас и указал на пустующие стулья по левую руку от себя. «Эндрю не будет?» – не без облегчения спросил супруг, устраиваясь рядом с отцом. Мой стул слегка отодвинул лакей, и я с удовольствием воспользовалась его помощью. По велению хозяйки дома стол быстро заполнили множеством блюд а перед нами выставили тонкие фарфоровые тарелки с серебряными приборами. «Твой брат задержится. Прибудет только утром». Тихо проговорила миссия Амелия, старательно демонстрируя радушие. Наши с ней взгляды встретились на миг, и мне пришлось опустить голову. В ожидании допроса было не по себе, а успокоительная Джеймса больше не действовала. «Что ж, надеюсь, вы проголодались. Как ни в чем не бывало, продолжила говорить хозяйка дома. Наша Марта расстаралась вовсю» узнав, что ужин предстоит торжественный. Я скосила глаза на мужа. Тот смотрел на отца. Массир Даниэл Лойд в свою очередь, гипнотизировал взглядом потрясающе пахнущую утку. «Ну хорошо, все разговоры оставим на десерт», вздохнула миссия Амелия, покладиста кивнув и, видимо, соглашаясь с молчаливым приказом мужа. Ужин прошел прекрасно. Лакей прислуживал спора, улавливая желания присутствующих на лету. А еда оказалась просто потрясающей. Опустошив свою тарелку, я, позабыв об осторожности, даже высказалась на этот счет. «Ваша Марта и правда мастерица. Даже не могу определиться, что именно ей удалось лучше. Настолько все было вкусно. Благодарю». И тут под столом мне на ногу наступил муж. Я посмотрела на него. Джеймс усердно размазывал вилкой остатки горошка и выглядел при этом очень сосредоточенным. Только чуть поджатые губы выдавали крайнее недовольство чем-то. Или кем-то. Мной. Я и забыла, что сразу после ужина нам предстоял допрос. Вот почему супруг усиленно тянул время. Но исправляться было поздно. Меня услышали. «О, я рада, что вам понравилось», — отозвалась хозяйка дома. «Тогда десерт и вовсе произведет фурор». «Ох, десерт. Разговор, который откладывался». Улыбнувшись в волнении, я потянулась за своим бокалом и едва его не опрокинула. Руки ослабели, и все действия приобрели особенную неповоротливость. Часто глотая воду, я почувствовала, как холодок пробежал по позвоночнику, после чего показалось, что волоски на затылке встали дыбом. Не переживайте так, милая. На стул рядом внезапно опустилась полная симпатичная дама с шикарной прической, одетая в очень красивое золотистое платье. Словно только что вернулась с Бала. «Амелия очень любит сына и не станет делать что-то ему во зло. А вы теперь его часть как ни крути». Меня поразило то, насколько открыто незнакомая особа говорила подобные вещи, никого не стесняясь и не приветствуя. Она подмигнула мне да так и замерла, растянув пухлые губы в красивой улыбке. «Спасибо», — ответила я, немного смущенная подобным вниманием. «Простите, мы не представлены». «О, все поправимо». Взмахнула ладошкой, облачённой в белую перчатку дама. «Моё имя Лоли, милая. но ну, о тебя я уже знаю и очень рада видеть в нашей семье». На ноги мне снова наступили. На этот раз Джеймс расстарался, едва не отдавив бедную конечность. «Софи!» — совершенно невоспитанно зашипел он, прерывая наш разговор с миссией Лоли. И тут же громко отчаянно закашлялся, словно подавился не простой едой, а самой жизнью. Его отец, вместо того, чтобы помочь сыну, Повел себя еще более странно. Глядя на Джеймса в упор, он нахмурился и, качая головой, спросил. «Снова напутал с дозировкой, сын? Ты вообще в своем уме? Что происходит с бедной девочкой?» «Да, что происходит?» Нервно комкая салфетку задала мой вопрос мисси Амелия. «Я?» Джеймс наконец откашлялся и зыркнул на меня, как на врага всего народа. Софи просто слишком устала. «Апхи!» раздалось справа от меня. «Будьте здоровы, миссия Лоли», ответила я, не поворачивая головы и ожидая продолжения от супруга. «Я сказала, олухе», засмеялась та, «но благодарю за пожелание. Оно весьма забавное». «Кто?» Мама Джеймса так резко поднялась из-за стола, что едва не опрокинула стул. «Кому вы пожелали?» «Это она мне». Муж тоже вскочил на ноги и заискивающе улыбнулся матери. Только когда перевел взгляд на отца, сразу стал серьезным а на скулах появились красные пятна. И тут я поняла свою ошибку. Медленно повернув голову в сторону последней, пришедшей в столовую, со страхом посмотрела в ее красивые голубые глаза. «Вы, троюрная тетушка Джеймса, охотно подтвердила та мои худшие опасения. Ханна Холли Ллойд. Привет получила. Скажите ему, что мне очень приятно». «Очень приятно», — пролепетала я, необдуманно повторив слова женщины. «А можно мне еще успокоительного?» «Нет!» – в один голос рявкнули Джеймс и его отец. «А мне?» – в свою очередь уточнила хозяйка дома, картинно пошатнувшись в сторону пола. Массир Даниэл успел рвануть в сторону и поймать жену в самый последний момент. Удерживая ее на руках, он сурово смотрел на сына, в то время как миссия Амелия притворялась почившей, но при этом успешно поглядывала из-под полуприкрытых век на мою скромную персону. Простите, Выдохнул Джеймс, и плечи его поникли. Он всегда очень зависел от родительского мнения. Тихо проговорил призрак тетушки Лоли, на этот раз появившись с другой стороны и зависнув на высоте ладони от пола. Такой милый мальчик, но совершенно никакой самостоятельности. Теперь ее тело стало слегка прозрачным. Но женился он на мне сам. Решила заступиться за супруга я. Если бы не действие кое-кого со стороны, деточка, кто знает, чем бы все обернулось. Ходить бы ему в холостяках до самого фронта». «Зачем до фронта?» — не поняла я, уловив самое страшное во всей фразе. «Ну как же? Война ведь?» — ответила тетушка загадочно. «А он лекарь. Призвали его, милая. Еще и невеста отказала. Он потому и пил, как не в себя». «Куда призвали?» Мой взгляд метнулся к притихшему Джеймсу. Тот стоял, не шевелясь, и смотрел на меня немного испуганно. «Выхаживать раненых?» Охотно ответила полупрозрачная Ханна Лоли Ллойд. Теперь ее невозможно было перепутать живой ни при каких обстоятельствах. Ох, пора мне. Но ты зови, если нужно. Очень приятно поговорить с сильным темневиком Постойте, я... Призрак истаял. А я не могла, как бы не хотелось. Война. И Джеймс должен отправляться на фронт выхаживать раненых. А я его супруга. До конца дней. Пресветлый. И сколько нам тех дней осталось-то? Вы закончили? Внезапно спросил Массир Даниэл Лойд, вмешавшись в мои нерадужные мысли. Или Лоле хотелось бы поговорить еще? Отец, Джеймс чуть подался вперед, совсем некрасиво тыкая в меня пальцем. Это не то, что ты подумал. Я промолчала, совершенно не зная, что дальше делать или говорить. Хм, Массир Даниэл в полной тишине обошел стол с женой на руках. Усадил ее в кресло, встал рядом, сложил руки на груди и принял вид глубокой задумчивости. «Хорошо, если все не так. И это не то, что я подумал». Потому что мне вдруг показалось, что старший сын женился на необученной, недавно узнавшей о собственном даре темневичке, неспособной не только управлять способностями, но и отличить призрака от живого человека. «Она действительно выглядела как живая», — возмутилась я. «От вашей жены не отличить». Все посмотрели на мисси Амелию. Та выглядела, пожалуй, даже хуже покойной тетушки Лоли. «То есть?» — прошептала она. «Вы утверждаете, что и правда видели жену Тодда, двоюрного брата Дэниела?» «Мама, только не волнуйся», — опомнился Джеймс. «У Софи всего третий раз такой приступ». «Да ты знаешь ее всего три дня», — воскликнула миссия Амелия. «Раз в день уже не так страшно», — заключил массир Дэниел. «Сын, сделай-ка матери своей волшебной настойки. Не то скоро мы рискуем общаться с ней только через твою супругу. А вы, Софи, пройдите со мной, пожалуйста». Я бы хотел с вами побеседовать. Приватно. Говорил мой новый родственник степенно и тихо, но лучше бы кричал и топал ногами. Его манера общения была мне совершенно непривычной и от оттого пугала неизвестностью. Идти с Массиром очень не хотелось, но и отказать ему в его доме я не могла. Ноги подкосились, а на спине выступила испарина. Сцепив руки в замок, я почти уже уговорила себя следовать за отцом Джеймса, когда запястья коснулись длинные пальцы супруга. Не волнуйся так сказал он, встав передо мной. «Мой отец – самый разумный человек на этом континенте. И если кто-то в силах решить создавшуюся проблему, то это он». «Вам проще избавиться от меня», – так же тихо отвечала я. «Вернуть домой. Магия там бессильна, и да, расслабнет». «Не в вашем случае, Софи». Массир Даниэл устал притворяться, что исчез из комнаты. Он показался справа от нас и продолжил. «Боюсь, сила, спавшая долгие годы, теперь только набирает обороты». «Могу вас заверить, даже во времена расцвета темневеков таких, как вы, было совсем немного. Поэтому хотелось бы знать, что «верт вас побери» происходит». «Что значит таких, как вы?» – спросила тихо. «Способных общаться с духами без потери большей части энергии». «Скажу больше. Я лично знал только трех подобных мужчин и ни одной женщины». Отсюда вытекает закономерный вопрос. «Кто ваши родители, Софи?» Я испуганно посмотрела на Джеймса. Тот жал мои ледяные пальцы в своей горячей ладони, делясь необходимым теплом, и ответил сам. Ее мама вернулась беременной с учебы и никому не сообщила имени отца. а Даре сама Софи никогда не догадывалась, а проявился он в пути сюда. «Плохо, значит, будем выяснять, теряя драгоценное время», хмурис проговорил масер Даниэл. «Сегодня во сне я говорила с призраком», призналась, закрыв глаза, чтобы не видеть сразу их реакции. Я понимала, что мужчины начнут высмеивать то, что скажу, но и промолчать не смогла. «Фейд», так ее звали, и она говорила, что знала моего отца, и что он так и не нашел покоя, хотя умер. Сказала и имя, но, к сожалению, я не запомнила его. Вот если бы услышать снова... Нет, прервал меня Масир Даниэл. Быть не может. Что? Я распахнула глаза. Отец джейм стоял совсем рядом, и, казалось, как и я, начал видеть призраков. С таким же страхом он смотрел на меня. «Не может быть!» Он поднял руку, хотел коснуться меня, но опустил ее. Отошел на шаг, присмотрелся и сделался внешне очень бледным. «Папа?» Джеймс шагнул к отцу, но тот будто и не слышал сына. «Мортимер Стоунблейд», — шепнул он, едва шевеля губами. «Один из тех троих, что могли общаться с умершими». «Морт!» «Да!» На миг мне захотелось улыбнуться от радости, потому что ими действительно было тем самым. Вспомнила. Только реакция хозяина дома к этому явно не располагала. «Прошу вас пройти за мной», – наконец проговорил Массир Даниэл. И добавил, обернувшись к жене. «А ты, дорогая, лучше отдохни у себя. Сын обеспечит тебе здоровый сон». Да, к моему удивлению, миссии Амелия спорить не стала. Только смотрела на меня остро, внимательно неким суеверным ужасом. Мне не нравились взгляды хозяев дома и гнетущая тишина, повисшая вокруг. Даже дворец Керет выглядел бледным, хотя очень старался сохранить невозмутимость лица. «Я отнес умами лекарство и приду в кабинет», — решительно сообщил мне Джеймс. Его отец покачал головой и собрался, судя по всему, категорически возразить, но мой супруг неожиданно проявил упрямство. Вскинув руку, выставил ладонь вперед и проговорил тем же тоном что успокаивало людей на сеновале не так давно. «Софи, моя супруга, вы и сами это знаете. Да, страсти между нами действительно нет, как вы, должно быть, заметили. Но это не отменяет обязательств по отношению друг к другу». Сын, в свете открывшихся событий, Массир Дэниел прервался и посмотрел на жену, без слов спрашивая ее мнение. «Он прав», – неожиданно спокойно ответила миссия Амелия, поднимаясь с кресла, «и должен знать все». Я уйду наверх и прилягу, а вы поговорите. И еще, Софи, не нужно бояться нас. Наша семья всегда уважала темневеков». Мне показалось, что в голосе Мисси проскользнула тоска, а ее муж отвел взгляд, уставившись на стену перед собой. «Спасибо, только и осталось проговорить мне». уже окончен, Ред!» Холодный голос Массира Даниэла разрезал тишину. «Можно убирать со стола».